Глава 24, в которой рассказывается тысяча незначительных вещей, столь же нелепых, как и необходимых для истинного понимания этой великой истории. Тот, кто перевел эту великую историю с подлинника той, которую написал ее первый автор Сид Амед Бененхили, говорит, что, дойдя до главы о приключениях в пещере Монтесинос, он на полях ее нашел, написанные собственноручно, а следующие слова. «Я не в состоянии понять и не могу убедить себя, чтобы с доблестным Дон Кихотом произошло точь-в-точь точь все то, что написано в предшествующей главе. Причина та, что все до того случившиеся с ним приключения были возможны и правдоподобны». Но в этом приключении, в пещере я не вижу ни малейшего повода считать его истинным так далеко заходит он за все пределы здравого смысла. А думать, что Дон Кихот солгал, раз он был самым правдивым и Дальго и самым благородным рыцарем своего времени, мне невозможно, так как он не сказал бы лжи, хотя бы его, и изрешетили стрелами. С другой стороны, Я принимаю в соображение, что он рассказал и передал свою историю со всеми упомянутыми выше подробностями, и что в такое короткое время он не мог сочинить столь великое множество нелепостей. Если это приключение кажется апокрифическим, вина в том не моя. Итак, не утверждая, истина ли это или ложь, я записываю его». Ты же, читатель, будучи умным, рассуди все сам, как тебе лучше покажется. А я и не должен, и не могу сделать большего, хотя считаю за достоверное, что перед кончиной и смертью своей Дон Кихот отрекся от приключения в пещере и сказал, что он выдумал его, так как ему казалось, что оно и соответствует, и хорошо подходит к приключениям, о которых он читал в рыцарских книгах. И он, продолжает говоря, двоюродного брата изумили как дерзость Санчо Пансо, так и терпение его господина, и он решил, что удовольствие, доставленное рыцарю лицезрением сеньоры Дульсиней Тобоской, хотя и очарованный, привело его в то мягкое расположение духа, которое он тогда выказал. Потому что, если бы не это, Санчо наговорил ему такие слова и речи, за которые его следовало бы измолоть палками, так как действительно двоюродному брату показалось, что Санчо уже слишком дерзок со своим господином, и он обратился к этому последнему с следующими словами. «Я, сеньор Дон Кихот Ломанческий считаю день, проведенный с вашей милостью, как нельзя лучше употребленным, так как я приобрел в это время четыре вещи. Первая — Я познакомился с вашей милостью, что считаю величайшим для себя счастьем. Второе. Я узнал, что заключает в себе пещера Монтисинус с превращениями Гадианы и лагун Рюидера, а это мне очень пригодится для испанского овидия, которым я теперь занят. Третье. Я узнал о древности карт, которые по меньшей мере были в употреблении еще во времена императора Карла Великого. Как это можно вывести из слов по вашему рассказу, произнесенных Дурандарте, когда после долгой речи, обращенной к нему Монтисинусом, он проснулся, говоря «Терпение и перетасуйте карты». И этим словам и выражениям он не мог научиться, когда был очарован, а лишь раньше, когда он им не был, живя во Франции и в эпоху упомянутого Карла Великого. Указание это как нельзя более, кстати, подходит мне для другой книги, которую я теперь пишу. Именно «Дополнение к Вергилию Полидору об изобретениях в древности». И я думаю что в своей книге он позабыл написать о картах, что я теперь сделаю, и это будет иметь большое значение, тем более, что я могу сослаться на такой почтенный и достоверный авторитет, как сеньор Дурандарте. В-четвертых, я узнал с достоверностью о происхождении реки Гадианы до сих пор неизвестным никому из людей. «Вы правы, милость ваша», — сказал Дон Кихот. Но я желал бы знать, если с помощью Божию вы получите разрешение печатать эти книги, в чем я сомневаюсь, кому думаете, вы их посвятить? В Испании есть и вельможи, и гранды, которым можно будет посвятить их, сказал двоюродный брат. Немного их, ответил Дон Кихот, и не потому, чтобы они этого не заслуживали, а потому, что они неохотно соглашаются принимать посвящение чтобы не обязывать себя признательностью, на которую как будто имеют право рассчитывать авторы книги за свой труд и учтивость. Одного принца я знаю, который мог бы возместить недостаток остальных в такой полной мере, что если бы я решился сказать, в какой, быть может, я пробудил бы зависть более чем в четырех великодушных сердцах. «Ну, оставим это до другого, более благоприятного времени, и давайте лучше искать, где нам приютиться сегодня на ночь». «Недалеко отсюда, — сказал двоюродный брат, — есть скит, в котором живет пустынник. Прежде, как говорят, он был солдатом. Его считают добрым христианином и сверх того умным и обязательным человеком. Рядом со скитом у него маленький домик, который он построил на собственные средства». И хотя этот дом очень маленький, но все же он может вместить в себя гостей. «Не держит ли, быть может, этот отшельник кур?» — спросил Санчо. «Редко кто из отшельников не держит их», — ответил Дон Кихот, «потому что нынешние не таковы, какими были жившие в египетских пустынях, которые одевались в пальмовые листья и ели дикие коренья. Но не зачем. Выводить заключение, будто говоря об одних, я порицаю других. И я имел в виду лишь сказать, что нынешние послушания во многом уступают суровости и строгости тогдашних. Тем не менее, все отшельники очень хороши, по крайней мере, я их считаю хорошими. И даже толкуя в самую худшую сторону, менее зла делает лицемер притворяющийся добрым, чем открытый грешник. Пока они так разговаривали, они увидели пешехода, который шел по направлению к ним и, быстро шагая, бил палкой мула, нагруженного кольями и алебардами. Поравнявшись с ними, он поклонился и прошел дальше. Дон Кихот сказал ему, «Остановитесь, добрый человек, так как, по-видимому, вы спешите больше, чем это нужно вашему мулу». «Я не могу останавливаться, сеньор», — ответил тот человек, — «потому что оружие, которое, как вы видите, я везу, должно пойти в дело завтра же. Итак, я вынужден спешить. Прощайте. Если же вы желали бы знать, зачем я везу оружие на постоялом дворе, несколько дальше этого скита я намерен ночевать сегодня, и если вы...» «Едете по той же самой дороге, вы меня найдете там, где я, и расскажу вам всякие чудеса. Еще раз прощайте!» И он так поспешно погнал мула, что Дон Кихот не имел времени спросить, какие это чудеса он собирается рассказать им. И так как он был несколько любопытен, и им всегда владело желание узнать новые вещи, он распорядился тотчас же ехать с тем, чтобы провести ночь на постоялом дворе, не заезжая к отшельнику, у которого желал остановиться двоюродный брат. Так и сделали. Все сели верхом и втроем направились по прямой дороге к постоялому двору, куда они и приехали незадолго перед наступлением ночи. По дороге двоюродный брат предложил Дон Кихоту заехать к пустыннику выпить глоток вина. Едва услышал Санчо об этом как уже и повернул туда Серого. И то же самое сделал и Дон Кихот, и двоюродный брат. Но злая судьба Санчо так устроила, что отшельника не было дома. По крайней мере, это объявила служанка отшельника, которую они застали в ските. Они попросили у нее дорогого вина, а она ответила, что ее господин не имеет его. Если же они желают дешевой воды, она даст им ее очень охотно. — Если б мне доставило удовольствие пить воду, — ответил Санчо, — по дороге есть колодцы, где бы я удовлетворил это желание. — О, свадьба Камачо и обилие в доме Дона Диего! Сколько раз придется мне вспоминать вас!